Глава 39. В Астрале все не так, как в реальном мире. Большие расстояния здесь можно пересечь в пару шагов, а пара метров может растянуться на пару километров пути. Я к чему веду-то? Понятия не имею, какое расстояние мной было пересечено в реальности. Да я и не покидал Астрал. А тут, бег за собачьей тенью, как предстала моя метка охотника, закончился меньше, чем через минуту пути в каком-то лесу. Просто раз, и зеленоватый туман рассеялся, а вокруг меня стояли вековые деревья в два обхвата толщиной. И возле одного из них, положив руки на ствол, с закрытыми глазами стоял тот самый мужик, что мерещился мне раньше. Сам зеленый дым остался за пределами этого клочка векового леса. Но энергия Болотова, а скорее самого леса, Меньше не стало. Скорее наоборот. Моя метка, сделав свое дело, растворилась. А я остался один на один с друидом. Тот открыл глаза и повернул голову ко мне, так и не оторвав руки от дерева. Пришел? Зря. Теперь ты точно станешь частью великого леса. Зачем это тебе? Прежде чем напасть, спросил я. Вряд ли он изменит свое решение. Но вот узнать причины... «Это интересно. Он просто продолжает дело Болотова? Или есть что-то еще?» «А ты не знаешь?» — удивился друид. «Отец ведь создал тебе канал связи со своим астральным планом. С этим местом!» — уточнил он тут же, заметив мое непонимание. «Астральный план? У богов есть свой уровень астрала? Божественный план, небесный чертог, обитель, как ни назови, но суть одна это место проживания Бога. Реальность не в силах выдержать давление существ такой силы и отвергает их. Но, как это ни парадоксально, без физического плана, где находятся его последователи, Бог не может существовать. Нет последователей – нет Бога. Есть последователи – нет связи с реалом. Собственно, все храмы для того и созданы, чтобы сохранить связь Бога с реальностью. — Позволить ему и дальше жить, а не умереть от развоплощения. Ведь, получив максимальный уровень, ты теряешь свою физическую оболочку. — Что-то твой отец в нашу последнюю встречу не выглядел призраком, — усмехнувшись, перебил я друида. — Это было уже не его родное тело, а воплощение его силы. — А что такое божественный план? — Ты так и не ответил. — Это ведь он? — Оглянулся я. — Считай, что божественный план — это личная астральная комната Бога, — пожал тот плечами. — Ты хотел меня сначала подчинить, а сейчас, когда я здесь, бездействуешь. Говорил только об убийстве, — заметил я, напрягшись, так как корни деревьев почти незаметно стали перемещаться, сдвигаясь ко мне. На всякий случай я сделал пару шагов так, чтобы оказаться на максимальном от них расстоянии, приблизившись к друиду. Не об убийстве, а о становлении частью леса. Хотя в чем-то ты прав, — пожал тот плечами, сделав вид, что не заметил моего перемещения. Себя ты потеряешь. В то же время вторжение чужаков началось. На меня словно ушат холодной воды вылили. С чего? Я взял, — перебил он меня. Став Богом, наш отец получил возможность черпать информацию напрямую из мира о настоящем и будущем. Именно так он узнавал все о вас и ваших планах, а не из-за того, будто видел грядущее. А в этом месте его способностью могу воспользоваться и я. Бог чужаков уже на земле. Сейчас его паства из тварей достигает необходимого уровня для образования божественного плана. И тварь скроется на просторах астрала. Что ему мешает сделать это сейчас? «Ты меня чем слушал?» — выгнул бровь друид. А корни деревьев уже более явственно сдвинулись ко мне, перекрыв дорогу к мужчине. Мне пришлось выбирать, отойти назад или остаться на месте. Я пока решил никуда не двигаться. На землю пришел бог чужаков. Сейчас в реальности его удерживает энергия призыва. Но она конечна. Чтобы остаться на планете, ему нужен собственный божественный план а он создается из веры последователей, в их случае от сил подконтрольных тварей. Все бывшие гнезда — это потенциальные храмы, в которых выращивались боги чужаков. Тогда они смогли создать лишь одного бога, но и его вполне могло хватить, чтобы уничтожить всех нас. Помогло лишь то, что для мира они тогда были вирусом, и он отозвался на твой призыв. Но сейчас... Чужак призван с твоей помощью. Мир не станет помогать нам. В прошлый раз тоже использовалась моя аура, заметил я противоречие в словах друида. Корни уже опасно близко приблизились ко мне, и я сжал кулаки, готовясь рубить их своими когтями. Но пока друид говорит, нужно вытянуть как можно больше информации. Вполне возможно, что она пригодится в будущем, когда я выберусь отсюда» и ты сам позвал мир, — заметил мужчина. Если бы тот портал закрывал кто-то другой, то мир мог бы и не откликнуться. Почему ты думаешь, что сейчас я не смогу поступить так же? Снова почувствовав вкус жизни, — усмехнулся друид. Да еще увидев свою дочь, ты сам-то веришь, что готов снова пожертвовать ею? Я вспомнил свою малышку, ее улыбку, ту радость, которой она меня обдает, когда я возвращаюсь домой. Нет, терять такое я точно не хочу. А ведь есть еще Оксана. Можешь не говорить. У тебя все на лице написано. Вот поэтому ты и должен умереть. Портал схлопнется и не даст чужаку набрать достаточно паствы для формирования божественного плана. А в реале он проживет недолго. В прошлый раз их вылупившийся бог оказался слишком поспешным. «Решил, что сможет задавить вас силой. Этот уже не будет так действовать, а начнет завоевывать планету постепенно, шаг за шагом, и помешать ему уже не сможет никто. Поэтому, извини, ничего личного. Корни резко взвились вверх, норовя пронзить меня насквозь, но готовый к подобному шагу, я успел увернуться, да еще и срезал несколько из них». На землю упали уже недвижимые обрубки, впрочем, тут же впитавшиеся в нее. А я рванул вперед, к друиду, но из земли сразу встал чистокол из корней, полностью закрыв проход. Два удара крест-накрест когтями, чтобы сделать проход, и по ногам бьет незамеченный мной ранее корень, от чего я падаю, а сверху уже летит дождь из сброшенных деревьями острых веток перекатываясь на живот, прикрыв голову руками. По броне на спине будто тупыми палками ударили, выбив из легких весь воздух. Одна ветка оказалась особенно острой, пробив броню и застряв между ребер. Голову затопила боль, а тут еще и шею захлестнул очередной корень, сдавив горло. Сознание стало отдаляться. Мне показалось, что в ноздри, горло, рану на спине, Во все доступные места стал проникать зеленый туман, стремясь заполнить меня и еще больше вытесняя воздух из моих легких. Даже саму мою кровь. Получен девятый уровень. Как в насмешку промелькнула строчка перед глазами. И что мне с него? Говорят, что человек перед смертью вспоминает всю свою жизнь. Не знаю. Я и в прошлый раз вспомнил всего один момент. И тот лишь подтолкнул меня к окончанию пути. А сейчас я вспоминал не всю свою жизнь, а всего лишь одно мгновение, один эпизод. Мы выходим из склада Фросрезерва, а наверху меня встречает встревоженное лицо дочки. Она меня обвиняет в обмане, но слов я не слышу. Вокруг только хмурые лица и тишина, абсолютная. Такой тогда точно не было. «Папа!» — врывается в эту тишину голос Лиды. И снова молчание. «Папочка! Я уже не знаю, это предсмертный бред или реальный голос. Я уже не чувствую ни тела, ни астрала. Папочка, спаси нас! Защити! Ты сможешь! Я верю!» «Черви!» — крик Юли вызвал волну движения. Следивший за Ахметовым Игнатов перевел взгляд вглубь туннеля, и князь не замедлил этим воспользоваться, Тут же выстрелив в призрака. «Личинку кидайте!» — кричал сам Руслан. «У нас иначе не будет сил с ним справиться!» «Нет!» — яростно возразил Заболотный. «Их всего две осталось. Это минимум, что нужен для разведения. Не кинем, все здесь останемся!» «Что вы творите?» — это уже Юдашева. «Что увидел завязавшийся между князьями бой? Вы же свод обрушите!» «Ракитин! Ким! Баюнова! Помогите!» — скомандовал Ахметов, удерживая Игнатова на одном месте и не давая ему переместиться в астрал. Оказывается, у князя еще были кое-какие козыри в рукаве, и к такой встрече он все же был готов. «Быстрее личинку!» — оттаскивая тело друга подальше от червя и в то же время ближе к схватке двух князей, кричал Руслан. Стоявший около Игнатова Робин остановил удар Ракитина. Акиров парировал Кима. Рейд в мгновении ока разделился на три части. Тех, кто сражался за Ахметова, за Игнатова и за выживание всего отряда. «Второй лезет!» — панически крикнула Баркова. «Не остановим!» «Чтоб вас!» — в сердцах воскликнул Заболотный, скидывая со спины рюкзак. «На!» — рюкзак пролетел между Барковой, попав точно в пасть червяку. «Ложись!» Последовав истошному крику, сражавшиеся с мутантом тут же залегли, активировав защиту. Взрывная волна разметала тварь, дезориентировав второго червяка, и ударила в спину подчиненных Ахметова с ним самим во главе. Секунда промедления стоила Ахметовцам трех пропущенных ударов, один из которых стал для Ракитина роковым. Сам Ахметов лишился своей руки пушки и спешно отступил вглубь туннеля как раз к оставшемуся в живых второму мутанту. Но Игнатов не стал его отпускать, ударив воздушным тараном вдогонку. Таран не пробил защиту Ахметова, но оказался достаточно сильным, чтобы повалить его с ног, и тот оказался всего в метре от червяка. Миг и остатки энергии оказались высосаны мутантом, а его пасть плотно обхватила голову князя, не давая тому и шанса на спасение. «Уходим!» — закричал Руслан. «Быстрее! Они прибывают!» Остатки рейда ломанулись по туннелю мимо стоящего Игнатова. Он только взглянул мельком на бессознательное тело Соколова и снова вернулся к своему противнику. Быстро перебирая ногами, Руслан почувствовал непонятные изменения в астрале. А все, что непонятно, априори опасно. Закрутив головой, пытаясь разобраться, в чем дело, Его глаза зацепились за свисающую с плеча руку друга, и он тут же остановился, скинув его тело на пол, а все из-за того, что аура охотника стремительно наполнялась зеленью друидов. А это-то пакость откуда? За спинами отряда прогрохотало, после чего через несколько минут обдала потоком воздуха и пыли. В тоннеле произошел очередной обвал. Не иначе Игнатов постарался. «Можно не спешить», — внезапно сказал Добкин, опуская руку с передатчиком от уха. «Мне удалось выйти на связь со Здобиным В Москве вторжение чужаков. Им точно не до нас!»